Глава вторая. Рыцарский суд. И, наконец, негромко и веско довершил Дерек свою речь, я обвиняю стурма Святого меча в трусости перед лицом врага. Рыцари, собравшиеся в замке государя Гунтера у Твистана, начали в полголоса переговариваться. Трое, сидевшие отдельно за массивным столом из черного мореного дуба, наклонились друг к другу, о чем-то тихо советуясь. Согласно предписаниям меры, за этим столом должны были бы сидеть великий магистр, верховный жрец и верховный судья. Так оно и делалось в давно минувшие времена. Теперь, однако, великого магистра попросту не было, да и верховный жрец не назначался со времен катаклизма. Верховный же судья, государь Альфред маркенин хотя и присутствовал, но чувствовал себя в своем кресле весьма ненадежно, ибо вновь избранный великий магистр будет вправе немедленно его заменить. Но каково бы ни было положение в главенстве ордена, дела рыцарства должны были идти своим чередом. Государь Гунтер Утвистан не был достаточно влиятелен для того, чтобы занять весьма заманчивую должность великого магистра, однако с магистерскими обязанностями справлялся успешно. Потому-то он и сидел здесь сегодня, в самый канун праздника середины зимы, возглавляя разбирательство по делу молодого оруженосца, стурма светлого меча. И по правую руку от него сидел государь Альфред, верховный судья, а по левую – государь Микаэл Джеффри, отправлявший обязанности верховного жреца. А перед ними, и это тоже было предписано мерой, сидело двадцать других саламнийских рыцарей, спешно призванных с разных концов сан в главный зал замка Утвистан в качестве свидетелей рыцарского суда. И вот теперь они переговаривались и качали головами, а главы ордена совещались между собой. Вот государь Дерек поднялся из-за стола, развернутого к троим членам рыцарского суда, и поклонился государю Гунтару. Ритуальное свидетельство было произнесено. Осталось выслушать ответ рыцаря и вынести приговор. Дерик вернулся на свое место в зале. Вокруг него завязался оживленный разговор, послышался даже смех. И только один человек во всем зале хранил молчание. Не дрогнув ни единым мускулом, выслушал стурм «Светлый меч» убийственное обвинение Деррика. Если верить хранителю венца, стурм проявлял неподчинение старшему, отказывался исполнять приказы, рядился рыцарем. Застывшее лицо стурма было лишено всякого выражения, сцепленные руки неподвижно лежали на крышке стола. С самого начала судилища государь Гунтер почти не сводил глаз со стурма и под конец невольно задумался, а был ли тот вообще жив? Так неподвижно и бледно оставалось его лицо, так неизменно поза. Стурм вздрогнул всего один раз, когда прозвучало обвинение в трусости. Тяжкая судорога прошла по его телу, лицо же. Гунтеру пришлось когда-то видеть такое выражение лица у человека, только что проткнутого копьем. Стурм, впрочем, мгновенно оправился и снова застыл. Гунтер был так поглощен этими наблюдениями, что едва не потерял нить разговора, который вели двое, сидевшие рядом с ним. «Не разрешать ответ рыцаря», — коснулся его слуха обрывок фразы, произнесенной государем Альфредом. «С какой стати?» — так же тихо, но довольно резко спросил государь Гунтер. «Согласно мере, это его право». «Подобного случая у нас еще не бывало», — ровным голосом ответил государь Альфред, рыцарь Ордена Меча. «В прежние времена, когда оруженосец представал перед Советом Ордена, дабы получить рыцарское посвящение, вместе с ним приходило множество свидетелей его дел». Ему предоставлялась возможность объяснить причины тех или иных своих поступков, но никто не сомневался в том, что эти поступки были совершены. А здесь? Единственный способ, которым светлый меч может отвести обвинение Дерека, это... Это заявить нам, что Дерека ужет, довершил за него государь Микайл Джеффри, рыцарь Ордена Короны. Но это немыслимо. Чтобы слово «оруженосца» перевесило свидетельство рыцаря Ордена Розы? «И тем не менее, молодому человеку будет дана возможность высказаться», сказал государь Гунтер, сурово взглянув сперва на одного, потом на другого. «Таков закон, предписанный мерой. Быть может, вы сомневаетесь в его справедливости?» «Нет, но...» «Конечно же нет, но...» «Ну вот и отлично». Гунтер разгладил усы и, наклонившись вперед, легонько постучал по столу рукоятью меча, стурмового меча, лежавшего перед судьями. Двое других переглянулись за его спиной. Один поднял брови, другой слегка передернул плечами. Это не избегло внимания Гунтера, как не избегали его внимания тайные заговоры и интриги, исподволь разъедавшие рыцарство. Другое дело, что Гунтер закрывал на это глаза. Будучи наиболее влиятельным и уважаемым среди всех рыцарей, заседавших нынче в Совете, но все же недостаточно влиятельным, чтобы потребовать для себя никем не занятую должность великого магистра, Гунтер принужден был сквозь пальцы смотреть на многое, что, дай ему волю, он рад был бы выжить каленым железом. Поведение Альфреда Маркенина не стало для него неожиданностью, Этот рыцарь давно был в числе сторонников Дерика, Но Микаэл... Стало быть, и до него Дерек добрался. Пока рыцари рассаживались по местам, Гунтер наблюдал за хранителем Венца. Дерек с его влиянием и богатством был единственным, кто мог оспаривать у него, Гунтера, право сделаться великим магистром. С какой радостью вызвался он предпринять опаснейшее путешествие на поиски баснословных глаз дракона. А все потому, что успех в этом предприятии должен был доставить ему новых приверженцев. И у Гунтера не было особого выбора, кроме как отпустить его. Откажи он ему, и это было бы немедленно расценено как страх перед растущим влиянием Дерека. Что ж, если судить исключительно с точки зрения требований меры, Дереку не было равных. Но Гунтер, издавна знавший его, рад был бы удержать его от этого путешествия. Не то чтобы он боялся его, он ему попросту не доверял. Слишком уж жаждал он славы и власти. И если уж на то пошло, хранил верность в первую очередь себе самому. И вот теперь было очень похоже, что триумфальное возвращение Дерека Соком склонило таки в его сторону чашу весов. Многие, прежде просто симпатизировавшие ему, превратились в его ярых приверженцев. Переметнулись к нему даже иные из тех, кого Гунтер считал своими. Только молодые рыцари из самого младшего ордена, ордена короны, по-прежнему противостояли Дереку. Молодым людям не по душе было а костенело жесткое толкование меры, едва ли не с материнским молоком всосанное старшими. Юные требовали перемен, за что государь Дерек, хранитель венца, и порицал их со всей надлежащей суровостью. Еще немного, и кое-кто из них вполне мог лишиться рыцарского достоинства. Эти-то молодые рыцари были вернейшей опорой государя Гунтера Утвистана. Оставалось только сожалеть о том, что их было мало. К тому же верным сердцам слишком редко сопутствовали набитые кошельки. Как не близко к сердцу принимали эти юноши дело стурма светлого меча, Дерик все же сделал мастерский ход, с горечью говорил себе Гунтер. Один ловкий удар и не станет ни ненавистного ему человека, ни самого влиятельного соперника. Все знали о дружбе предков государя Гунтера с родом светлых мечей. Дружба эта длилась уже не первое поколение. И никто иной, как Гунтер, твердо поддержал Стурма пять лет назад, когда молодой человек, появившийся из ниоткуда, стал разыскивать отца и наследство. Стурм тогда предъявил письма матери и тем доказал свою принадлежность к роду светлых мечей. Кое-кто, правда, усомнился в законности его появления на свет, но Гунтер в зародыши истребил поползшие было слухи. Самому ему достаточно было посмотреть на Стурма один раз, чтобы убедиться, перед ним в самом деле был сын его старинного друга. И вот теперь он вновь собирался поддержать Стурма, отлично представляя себе, чем это было чревато для него самого. Гунтер вновь посмотрел на Дерека, который, улыбаясь, пожимал руки друзьям. Да, нынешний суд грозил поставить его, государя Гунтера, у Твистана, в исключительно глупое положение. Но что гораздо хуже, косясь на стурма с грустью сказал себе Гунтер, весьма похоже, что будет непоправимо на жизнь очень достойного человека, человека, готового со славой продолжить дело отца. Когда в зале установилась тишина, Гунтер сказал, «Слышал ли ты выдвинутые против тебя обвинения, стурм, светлый меч?» «Слышал, господин мой», — ответил стурм, и его низкий звучный голос как-то странно отдался под сводами зала. А в огромном камине за спиной Гунтера неожиданно лопнуло в огне толстое бревно хлынула волна жара, взвил сырой искр. Гунтер помолчал, выжидая, пока слуги поправят огонь. Когда они вышли, он продолжил ритуальное вопрошание «Понял ли ты, стурм, светлый меч, выдвинутый против тебя обвинения? Осознаешь ли ты, что тяжесть этих обвинений может побудить настоящий совет признать тебя недостойным звания рыцаря?» «Понял и осознаю», — ответил стурм. Все же голос его сорвался и, кашлянув, он повторил. «Понял и осознаю, господин мой». Гунтер провел рукой по усам, соображая, как лучше построить вопрошание. Кому как не ему было знать, что любое слово «стурма», обращенное против Дерека, могло быть использовано во вред ему самому? «Сколько тебе лет, Светлый Меч?» — спросил Гунтер. Стурм, никак не ожидавший подобного вопроса, ответил не сразу, и Гунтер продолжал. «Тридцать уже есть, я полагаю?» «Да, господин мой». «Судя по рассказу Дерека о ваших подвигах в замке Ледяной Стены, ты отменный боец и...» «Этого я не отрицал, государь», — вновь поднимаясь на ноги, вмешался Дерик. В голосе его звучало раздражение. «Однако ты обвинил его в трусости», — отрезал Гунтер. «Если память мне не изменяет, ты сказал, что когда на вас напали Эльфон отказался выполнить твой приказ и не вступил в бой». Лицо Дерика налилось кровью. «Позволю себе напомнить, государь, что речь идет не обо мне». «Ты обвиняешь штурма светлого меча в трусости перед лицом врага», — перебил Гунтер. «Однако мы не враждуем с эльфами вот уже много лет». Дэрик замешкался, да и другим рыцарям сделалось явно не по себе. Ибо эльфы были членами Совета Белокамня, хотя права голоса не имели. И они обязательно будут присутствовать на Совете, который должен был в скорости состояться. Мало хорошего, если до них дойдет слух о том, что деславнийские рыцари считают их своими врагами. «Возможно, враги в самом деле слишком сильно сказано, государь». Дэрик быстро оправился от растерянности. «Но если я и оговорился, то лишь из-за привычки во всем неуклонно следовать мере». В тот момент эльфы, не являющиеся, конечно же, нашими врагами, так или иначе делали все, чтобы не позволить нам вывести Ока на Санкрист. И поскольку моя миссия состояла именно в этом, а эльфы мешали мне ее выполнить, я согласно мере и определил их как врагов».